Глава 15. Чистая земля. В более поздних учениях Будды Гуанинь впервые возникает в лотосовой сутре. Она стояла у брат подлинно волшебной страны чистой практики, обители мудрости, в которой, как надеялись, можно будет продолжать начатой при жизни духовные практики, в условиях, напоминающих небесные миры. Она учит, что если человек обращает сердце к чистой земле, он может ее увидеть. Некоторым может показаться, что эти вещи подозрительно напоминают и в христианские небеса и ад религиозного воспитания, вредоносного для личности, от которого отвернулись, чтобы исследовать свою природу Будды. Однако эти астральные миры, едва ли не мифологические, можно беспрепятственно изучать в глубокой медитации. Мы замечаем неосознанный самообман, который может создавать обнадеживающие миражи в черепной коробке, и не делаем поспешных выводов, но осознавая силу духовной практики, видим ценность милосердного сознания для всеобщего блага. В практике мы видим, слышим, ощущаем на вкус, осязаем, Чувствуем и думаем так, словно все это реально, хотя и знаем, что это лишь кажемость. Признавая существование планов бытия, где присутствует более полное понимание, я живу в этом стремительном плане и практикую пробуждение. Я обитаю в этом бренном теле, чтобы обрести присутствие в присутствии. Что еще может сделать человек? Экспериментируя с преданной самоотдачей, что порой носило меня за пределы относительности и разума в нераздельный простор бытия, который он воспринимает как изобилие любви, я попросил Гуанинь показать мне на уровне моего понимания реальность чистой земли. Возможно, поскольку каждый внимательный вдох, очередной шаг на пути, Гуанинь сказала мне упасть в дыхание. Когда ум стал успокаиваться и тонуть в этом море, словно сверкающий пузырь, он не остановился на дне океана, но прошел прямо сквозь почву ума. Не было того, кто управлял бы этим. Все, что я думал или чувствовал, видел или слышал, не было моим, но пребывало на поверхности идея обо мне. По своей сути, я был просто наблюдающим сознаванием. С точки зрения чистого сознавания, когда я созерцал, как мысли, идеи, восприятия возникают и исчезают на поверхности некого, тоже воображаемого, мыслящего, все, с чем я отождествлялся, как со своим «я», было сновидением, порождаемым сновидением. Все цивини самосущего сознания, свободного от такой спутанности, отстранившегося от всех этих привычных пизделушек, вопросов и ответов органов чувств, в той абсолютной безмятежности, редко воспринимаемой на поверхности, было нечто за пределами мира имен и форм, что вполне можно назвать чистой землей. Это сияние абсолютного простора, сквозь который, как считается, проходят духовные герои, бадхисатвы и стойкие приверженцы своей практики. и которые они могут одинаково проявлять везде, куда их призывает нужда, под эгидой сердца, освободившегося от личных интересов, ради блага других во многих грядущих воплощениях. Я стал понимать, что эта чистая земля находится не где-то в другом месте и обретается не при помощи достижения некой духовной заслуги, но при помощи равновесия ума и сердца, которое позволяет нам встать на почву бытия, ощутить ясность и радость нашей внутренней природы. Патриарх Чань Хуэйнэн указывает, что накопление заслуг при наличии привязанности к определенному результату, полезному для накопителя, может утянуть нас в области совсем иные, чем чистая земля. Заслуга – это не знак поощрения, который вписывает нас в список ожидающих. заслуга это раскрытие прозрения в свою истинную природу это усиленная ясность ума наставление мудрости в наших снах молчаливое и бессловесное озарение которое совершенствует нашу любовь заслуга это пробуждение чистой земли нашего безусловного сердца. если мы ищем свое сердце во внешнем, мы не замечаем что смерть собирает второстепенные мысли и ощущения в ясный свет истинного сердца. Чистая земля оказалась не просто, как могут утверждать некоторые учения местом, в котором мы можем оказаться после смерти, но опорой в живом настоящем. Она нечто большее, чем состояние ума, состояние бытия, особенно явное, наверное, в медитации или в моменты озарения, об истоках которого спорят на протяжении тысячелетий. Это видение сквозь поверхностное явление сияющего ядра истины в центре. Конечно, это не значит, особенно на пути с сердцем, что мы игнорируем или преуменьшаем значение таких относительных явлений. Ведь именно в этом периферийном плане бытия мы проводим большую часть своей жизни. И именно здесь нужнее всего умение принимать страдания. И больше всего требуется способность к служению. Качество преданности, которое порой выводило меня за собственные пределы, стало орудием для моей незнающей открытости и чистого принятия пути, на который увлекала меня Куанинь. Чистая земля, словно пространство нашей сияющей природы, раскаленное сердце нашей природной мудрости и сострадания. Пусть мы ищем невообразимую, несравнимую истину в тенях, которые она отбрасывает в нашей черепной коробке. Все же, в силу какой-то неуловимой благодати, мы иногда понимаем ее правильно. Когда я спросил одного из моих старейших учителей, что для него значит чистая земля, он сказал «бесконечность, где бодхисаттвы становятся боддами и опять бадхисатовами.